Глава 4. 45 градусов 56 минут северной широты 3 градуса 83 минуты восточной долготы Время 18 часов 55 минут Первым делом я заглянул в раздел, где продавались сферы обновления Предыдущую сферу я приобрел за 10 тысяч золотых ЭКО И кулдаун у нее был 24 часа Купить что-то лучшее я сейчас не собирался, просто решил прицениться. Цены, естественно, не радовали. Сфера с кулдауном в 23 часа стоила уже 15 тысяч. Всего-то разница в час времени разбег цены в 5 тысяч. Откуда такие цены берутся? Вопрос. Дельта цены в 5 тысяч шла до кулдауна в 21 час, а после стала уже 10 тысяч. И продолжалось такое ценообразование до кулдауна в 13 часов. Такая сфера уже имела цену в 100 тысяч золотых. Сто, мать его, тысяч золотых ЭКО. Когда немного успокоился и высказал вслух все, что думая о мерах с их торговцами продолжил увлекательное время времяпрепровождение. Дальше шла сфера с кулдауном в 12 часов, которая за золотые уже не продавалась только за гаалы. Тысяча гаалов. Вот такая была цена у такой сферы. Есть у меня подозрение... «Переходящее в осознание, что мы вряд ли купим в скором будущем новую сферу», — вздохнул я. «Значит, необходимо делать упор на то, что уже есть», — пожала плечами Ева. «Пулемет и клинок необходимо приобрести в убежище аккумуляторы, чтобы всегда был запас энергии». Молча кивнул и открыл соответствующий раздел. «Вот тут цены были уже не такие кусачие. Размер самого аккумулятора мне был не особо важен». Места в убежище было предостаточно, так что быстро нашел подходящий вариант. Емкостью в 12 тысяч единиц. Обошлась мне эта бандура, высотою в 3 метра и шириной в 2, всего в 1000 золотых. На этом все мои покупки и закончились. Гаалы я тратить не собираюсь, это стратегический запас на покупку дронов. Итак, что мы имеем на данный момент? На две трети заполнены внутренний аккумулятор энергии и откатившиеся кулдауны у умений. Не всех, понятное дело, но у многих. Сидеть Сиднем на месте мне никак не улыбалось, а начинать путешествие было опасно. Ускорения нет, самые ультимативные умения на откате. БК пулемета пусты. Повстречайся мне по дороге, кто-то очень злой и опасный, могу и не выжить. Будить же гостя я передумал». Вот доберусь до окрестностей Монбризона, тогда и выведу его из комы, а пока пусть в убежище полежит, ничего с ним тут не случится. По итогу я все-таки выбрался наружу. Если совсем уж прижмет, у меня есть сфера обновления. Воспользуюсь ею. Активировал модуль скрытности и зашагал по лесу, внимательно посматривая на радар. Мне сейчас случайные встречи совсем не кстати будут. И как будто накаркал... Буквально через 2 километра пути нарвался на тварь из разлома. Появившаяся на радаре красная точка мигнула на пределе чувствительности и через секунду переместилась на сто метров ближе ко мне. «Не понял. Монстр что, перемещается со скоростью сто метров в секунду?» А потом мне стало не до абстрактных размышлений. Я вас оценить ситуацию гораздо быстрее меня и принялась действовать. С моей вытянутой руки сорвалась молния, затем резонанс – «Куда направились смертоносные подарки я не видел, так как обзор закрывали деревья. А еще через долю мгновения на расстоянии в сто метров от меня выросло облако мрака аннигиляции. Его, видимо, ява поставила на упреждение, чтобы несущийся на меня монстр влетел в него. А то, что тварь движется именно ко мне, у меня сомнений не было никаких. Интуиция об этом заявляла, прямым текстом. А еще она намекала, что стоит не принимать бой, а попытаться свалить куда подальше». Только вот такой возможности у меня уже не было. Прокатилась знакомая волна дрожи по телу, и я осознал, что нахожусь в состоянии ускорения. Помощница пальнула всеми доступными на данный момент умениями навстречу монстру и тут же применила сферу обновления, откатив все мои возможности. «Не справимся умениями, он очень силен, забирая всю энергию на пополнение БК-пулемета». Мысль помощницы промелькнула в голове, но я не особо вдавался в ее суть. Меня волновало совсем иное. Из тьмы аннигиляции вырвался он. Трехголовый пес, четырехметровой высоты, заключенный в светло-синюю костяную броню. Тело с гипертрофированными мышцами дышало мощью и всепоглощающей аурой превосходства. Клыки, зубы, броня, зазубренный гибкий и длинный хвост — все это явно говорило о том, что противник непрост. Это даже чувствовалось на уровне подкорки, а когда я увидел и осознал его уровень, то у меня и вовсе перехватило дыхание. Но справился я быстро, не без помощи Евы, видимо. В крови гулял коктейль с дикой смеси ее собственного приготовления который на начисто убирал эмоции и уберегал от необдуманных решений. Керуберос, монстр 63-го уровня, с коэффициентом опасности в 5 единиц, плавно вылетел из поля аннигиляции и застыл на секунду. Всего на одну секунду моего ускоренного времени. И только после этого до меня, что называется, дошло. «Пес передвигается всего лишь не намного медленнее, чем я», А пока я это осознавал, я уже выпустила в него весь обновленный арсенал. Разряд молнии сбил лишь одну из грудных пластинок и бессильно растекся по телу монстра, не причиняя ему особого вреда. Резонанс помог немногим больше. Он ударил в одну из голов, взорвав светящиеся бело-синим светом глаза, но при этом сама голова свою функциональность не потеряла. Следом в уже бегущего в мою сторону пса прилетел удар хаоса, поглотивший его на две секунды, но, как я и предполагал, твари такого уровня это не особо навредило. Да, центральная голова повисла плетью, но своей смертоносности сам монстр не потерял». «Прорыв хаоса!» — очень быстро предупредила меня Ева. И тут я был с ней полностью согласен. Противника такого уровня нам не одолеть имеющимися средствами. Я полтора раза использовал на нем все свои умения и даже на треть не снизил показатели его здоровья. Видимо, что-то почувствовав, Керубирос взвыл, наложив на меня сразу десяток дебафов и еще больше ускорился, сравнявший со мной в скорости восприятия мира». Он рванул ко мне, преодолев сразу метров 150 пятьдесят и влетел в червоточину первозданного хаоса. В очередной раз, пробив метрику нашего мира, на пути монстра возник портал на иной пласт бытия, светящийся черно-желтым светом. Вот в него и угодил трехголовый пес, а я, как только Ева сотворила каверну хаоса, благополучно ушел порталом на триста метров в сторону и уже оттуда наблюдал, как могущественная тварь навсегда уходит из нашего мира. Надо дать псу должное. Инопланетный монстр просто так покидать нашу реальность не собирался. Окунувшись всеми головами в портал, он сумел удержаться на пороге, вцепившись лапами в грунт и борясь с силой притяжения каверны хаоса. На краткий миг это ему удалось, и установилось шаткое равновесие. Мимо летели вырванные с корнями деревья, бессильно разбиваясь о броню монстра, но никак не влияющие на его положение. А потом случилось вообще что-то совсем невообразимое. Керубирос непонятным образом перевернулся, изменив свое положение на 180 градусов, и теперь уже не головы находились в портале, а его задние ноги. А еще через секунду пес завыл, и от этого, воя, все, что было в радиусе 200 метров, включая деревья, почву, скалистые образования, все это превратилось в мелкодисперсную пыль. Взвесь не слишком долго висела в воздухе, уже через одну десятую секунды ее всосало в каверну на долю мгновения, забив проходной канал до такой степени, что сила притяжения упала на пару процентов, и этого хватило могучему зверю, чтобы продвинуться на целый метр вперед, полностью вытащив себя из прорыва хаоса. Что произойдет, когда закроется портал, я прекрасно понимал. «Мне не уйти от пса, что бы я ни делал. Именно поэтому я вместо того, чтобы убегать, наоборот, устремился к нему». Выросший из-за спины пулемет начал посылать заряды прямо в торс монстра, а у меня в руке образовался клинок. Идиотом я не был и на расстоянии удара лап монстра не приближался, да и мал я еще, чтобы возле портала хаоса находиться. В сосед внутри сам не заметишь. Остановился на границе в 150 метров и обстреливал пса, дожидаясь необходимого момента. Выстрелы из пулемета не наносили особого вреда, но по миллиметру вталкивали его обратно. Всего выстрелов было 13, и пять из них уже были израсходованы. «Пора!» — крикнула Ява, когда прозвучал последний выстрел, и до закрытия каверны оставалась всего одна секунда реального времени. «К этому моменту керур уже на 30 сантиметров снова оказался внутри портала и почти не обращал на меня внимания». Все его силы уходили на борьбу с притяжением и нового плана бытия. И в тот момент, когда до закрытия портала оставалось ровно одна двадцатая секунды, я влетел в него всем телом. А еще за секунду до этого в него влетел мой козырь, умение дезориентация хаосом, на краткий миг, длящийся всего одну десятую долю секунды реального времени. Пес перестал воспринимать реальность любыми органами чувств, Одновременно с этим он стал не способен применять свои магические силы. Ударил ногами в его широкую грудь, пытаясь пропихнуть его еще дальше в портал, но добился того, что монстр всего лишь пошатнулся. А после портал захлопнулся, унося на иной план бытия почти половину тела Керубироса. Тварь вздрогнула, раскрыла две из трех глоток, чтобы взвыть, но не успела». После удара об грудь пса я отлетел буквально на метр от него, чтобы в вдоль мгновения снова оказаться на ногах. Совершенно несложный акробатический трюк для обновленного меня. И как только ощутил опору под ногами, снова рванулся к монстру. Клинок вгрызся в левую от меня глотку, с трудом пробил ее и прошел дальше, дойдя до мозга. Сразу же вытащив, клинок без раздумий ударил в правую голову монстра. Только на этот раз клинок пришлось вбивать в глотку. Сопротивление выросло многократно. После того, как Керуберос лишился половины тела, его подвижность, как и возможности ускорения, резко пошли на убыль, и теперь движения пса для меня с каждой микросекундой становились все медленнее и медленнее. Клинок вонзился туда, куда я и намеревался. Точно в то же место, куда поразил левую голову. И только потому, что пес замедлился, я смог протолкнуть клинок до мозга последней живой головы. Тело монстра дернулось в конвульсии, и я, не успев отступить в сторону, отправился в полет от удара головы. Впрочем, ничего страшного для меня не произошло, не считая того, что слетели все щиты, а прочность на броне упала до 17%. Это все мелочи. По сравнению с тем, что могло бы произойти, не сумея совладать с монстром. Медленно поднялся на ноги, поглядывая на интерфейс, отображающий состояние моего тела. «Переломов нет, ушибы и гематомы, конечно, присутствуют, но это такие мелочи, на которые обращать внимание даже не стоит. Да и к тому же через пару минут их не будет». «Ну что, рад?» — поинтересовалась помощница, выдыхая струю дыма в сторону туши монстра. «Хотел получить мегамонстра для прокачки достижений? Вот, пожалуйста, получите и распишитесь». В голосе Евы в равных частях смешались раздражение и облегчение. «Сутки в убежище сидеть будем, и даже не спорь, пока не заполним все быка в пулемете, я тебе и шагу не дам сделать, мы же чуть не погибли, зима!» «Думаешь, пулемет нас спас бы?» — хмыкнул я. «Ты половину быка расстрелять в него не успела бы, у него скорость просто бешеная, да тут вообще ничего не спасло бы. Вся моя хваленая защита и половины мощности его удара не выдержала бы, у него же голый урон под полтора миллиона!» «Как мы его одолели, я до сих пор не понимаю». «Надо прорыв хаоса модернизировать», — внесла предложение помощница, немного успокоившись. «С порталом вполне себе неплохая связка получилась». Все надо модернизировать», — махнул я рукой. Раньше радовался, как ребенок, смотря на цифру урона умений. А сейчас что? Первый попавшийся монстр чихать хотел на весь мой урон. Тут вообще такие зверюги. Часто попадаются. Неожиданно заботился я. «Нет данных», — отрицательно покачала головой помощница. Звезда Талис не решилась поинтересоваться статистическими данными. Если судить по тем отрывкам, что были у киборга, то такие вот монстры единичные вроде как случаи, но это не точно. «Ладно, грузи этого на алтаре и пошли отдыхать. Награды смотрела, есть что-то стоящее?» «Более чем», — улыбнулась помощница, — «тебе точно понравится?» Сам я логи пока не смотрел. Видел лишь, что их много. Ну, их и должно было быть много. Получение достижений у меня разблокировано, а за этого песика там точно 3-4 новых прилетело, если не больше. А еще я ощутил, что с этого адового цербера мне в хранилище упало что-то вещественное. Наконец-то сработал шанс выпадения предмета схождения с монстра» спешить не стал. Наоборот, начал растягивать удовольствие. Дождался, пока тушка кирубероса впитается в алтарь, после чего отмахал еще километр по лесу, выбирая место для стоянки. Нашел подходящее, развернул хранилище и, войдя в коридор, открыл еще одну дверь, не существовавшую до этого момента. «Начнем, пожалуй», — разминая кисти рук, сказал я, — А затем жестами дирижера, включив в динамиках убежища классическую музыку, принялся ваять кухню. Вот здесь, значит, будет стоять раковина со столом для готовки. Перед глазами возникли возможные вариации в виде голографической проекции. Промотав их движением руки, остановился на той, что приглянулась, и отдал команду на воплощение ее в реальность. Дальше центральный стол, выполненный единым монолитом, из одного куска дерева и стулья к нему в том же стиле. Ну а теперь холодильник, или, вернее, холодильная камера, которая будет автоматически пополняться из терминала. Для этого я перевел насчет холодильника, звучит очень бредово, несколько тысяч обычных ЭКО. Закончив набивать всевозможными продуктами огромный шкаф, приступил к созданию мангальной зоны, выбрал подходящие из списка и дал команду на создание. Сам же вернулся к холодильнику и достал уже готовое маринованное мясо в пластиковом контейнере. А еще достал из холодильника упаковку темного пива. Я бы сказала «Сутки отдыхать». Значит, сутки и будем отдыхать. Все это добро стоило немало денег, но в обычных ЭКО. А их я считать уже перестал. Мозг оперировал лишь золотыми и галами. Обычные ЭКО перестали иметь особое значение, потому как все, что мне было необходимо, за них не купить. Отхлебнул пиво и принялся насаживать мясо на шампуры – Затем отнес их к уже пышущему углями мангалу и, установив, принялся наблюдать, как умная система самостоятельно крутит шампуры, прожаривая мясо равномерно со всех сторон. Одобрительно хмыкнув и, набивая, вкалывают роботы, а не человек, вышел в коридор. Там немного прошелся и зашел в еще одно помещение, которого не было раньше. Комната релаксации. Так значилось в табличке, установленной на двери. Снова поработал дирижером, создавая комнату отдыха со столом, стульями и креслами, парную, душевую и довольно-таки большой бассейн. Поглядел на все это великолепие, снова удовлетворенно кивнул, после чего вернулся на кухню. Допил бутылку пива и, не найдя утилизатора, в который ее выкинуть, вызвал песика из рабочего кабинета. А чтобы ему было проще передвигаться, смастерил выдвижные лапки, как у паука. Через минуту, цокая по полу манипуляторами, на кухню прибежал радостно махающий хвостиком утилизатор и выжидательно уставился на меня сенсорами. Бросил ему пустую бутылку, которую он радостно поймал, после чего занял место в углу кухни, а я принялся накрывать на стол. Я давно уже перешел на питание энергии, но иногда очень сильно хотелось побаловать себя простой человеческой едой. А раз у нас на сегодня объявлен выходной то почему не устроить себе праздник живота? Сервировал овощами стол и достал порцию приготовившихся к этому времени шашлыков. Килограмма 4 получилось. Ставить вторую партию или нет? Пока, наверное, не буду. Сам себе пожелал приятного аппетита и приступил к трапезе. Параллельно с этим умопомрачительным занятием наконец-то открыл логи. Итак, сначала сам бой. За победу над монстром мне перепало 13 золотых эко, 9 очков развития их характеристик, а также 4,5 очка развития ветки куратора. Такого богатого улова мне еще ни за одного монстра не выпадало. Но все это померкло, когда я посмотрел на количество полученного опыта: 37 миллионов. Вот так бобик трехголовый. Сразу же открыл главный экран интерфейса и улыбнулся во все свои 32. Грац меня! 17 уровень! Так, пока не забыл, отложил вилку с нанизанным на нее одуряюще пахнущим кусочком мяса избегал сбегал к терминалу. Потратил 190 золотых и приобрел все причитающиеся мне за уровни очки характеристик и очки исследований. Вернулся за стол, сам себе отсылетовал бутылкой пива, отхлебнул и снова вернулся к шашлыку и логам. Вернемся к полученному опыту. Помощница была права. За твари и пасти давали больше опыта. Процентов на 15 приблизительно. Если это так, то стоит подумать над полноценным сафари на этих мобов. К тому же, если удастся заиметь координаты безопасной зоны, которые есть у кузнечика, то план вполне может стать реальным. Но это все мысли далекого будущего. Пока же стоит разобраться с текущими делами. Так, а теперь достижения. Погнали! Получено достижение «Путь к возвышению третьего уровня». Вы сумели победить противника, превышающего вас на 40 уровней. Бонусы за достижение. Пополнение счета на 10 золотых ЭКО. Увеличение любого коэффициента характеристик на 20%. Тут ничего особенного. Я бы даже сказал, все стандартно. Дальше. Получено достижение «Путь к возвышению четвертого уровня». Вы сумели победить противника, превышающего вас на 50 уровней. Бонусы за достижение – пополнения счета на 20 золотых ЭКО. Увеличение любого коэффициента характеристик на 25%. Получено достижение – путь к возвышению пятого уровня. Вы сумели победить противника, превышающего вас на 70 уровней. Бонусы за достижение – пополнения счета на 40 золотых ЭКО. Увеличение любого коэффициента характеристик на 30%. И опять знакомый стандарт. А вот следующий уровень достижения порадовал. Получены достижение. Путь к возвышению шестого уровня. Вы сумели победить противника, превышающего вас на 100 уровней. Бонусы за достижение. Пополнение счета на 80 золотых ЭКО. Увеличение любого коэффициента характеристик на 30%. Одна восьмая часть легендарного артефакта «Конструктор». Еще одна часть легендарного артефакта получена. Получено достижение. Путь к возвышению седьмого уровня. Вы сумели победить противника, превышающего вас на 150 уровней. Бонусы за достижение. Пополнение счета на 160 золотых ЭКО. Одна восьмая часть легендарного артефакта. Конструктор. Пополнение личного счета ГААЛов на 10 единиц. Ага. Значит, чем выше по уровню достижения, тем вкуснее бонусы. А особо радует то, что вместо золотых ЭКО пошли галы. Их у меня острая нехватка, и хотелось бы побольше этих драгоценных монеток в свою копилку. Получено достижение. Путь к возвышению восьмого уровня. Вы сумели победить противника, превышающего вас на 200 уровней. Бонусы за достижение. Пополнение счета на 380 золотых эко. Пополнение личного счета Галов на 20 единиц. Прибавка к свободным характеристикам в размере 10 единиц. Прибавка 10 очков свободного развития. Увеличение любого умения, навыка на две ступени вверх. Путь нано. Ну, вот и сбылась моя небольшая мечта. Помимо и без того вкусных наград, выпало повышение умения моего пути. И с тем, что у меня уже было, теперь можно поднять любое умение сразу на один класс вверх. Получено достижение «Путь к возвышению 9 уровня». Вы сумели победить противника, превышающего вас на 250 уровней. Бонусы за достижение. Пополнение счета на 760 золотых ЭКО. Пополнение личного счета галов на 40 единиц. Прибавка к свободным характеристикам в размере 20 единиц. Прибавка 20 очков свободного развития. Увеличение количества наногена четвертого уровня на 1000 единиц. Если честно, то больше всего я обрадовался на ноге четвертого уровня. Каким образом его добывать, я так и не придумал, а тут само пришло. Но это еще не все награды. Меня ждало последнее достижение. Десятое. Юбилейное. Получено достижение «Путь к возвышению десятого уровня». Вы сумели победить противника, превышающего вас на 300 уровней. Бонусы за достижение. Пополнение счета на 1500 золотых «ЭКО». Пополнение личного счета галов на 100 единиц, прибавка к свободным характеристикам в размере 30 единиц, прибавка 30 очков свободного развития, увеличение количества наногена четвертого уровня на 5000 единиц, увеличение любого умения, навыка на класс вверх, путь нано, 1 восьмая часть легендарного артефакта «Конструктор», Увеличение любого коэффициента характеристик на 50%. Бонусное увеличение энергопритока на 20 единиц. За чтением сообщений системы сам не заметил, как съел весь приготовленный шашлык. На секунду задумался, а не поставить ли мне еще одну порцию мяса на готовку. Но отверг эту идею. После. А пока пора на водные процедуры. Подхватив бутылки с пивом, направился в парную. Забравшись на лавку, с удовольствием вытянул ноги и поддал парку, просто мысленно пожелав этого. «Система «Умный дом». Слышали про такое? Так вот у меня умное убежище, а это в сто раз круче. Так-то». Наслаждаясь паром, потянулся к хранилищу и вытянул на свет круглый увесистый медальон с красным камнем по его центру. «Моя награда, выпавшая с межмирового трехголового кабыздоха». Шанс выпадения вещей с таких вот высокоуровневых монстров гораздо выше, чем с обычных. Ева показывала мне статистические данные, но в них я не особо вникал. Помню только, что шанс равен примерно 10%, и он повышается на разную величину в зависимости от коэффициента уровня опасности монстра. Предмет схождения. Талисман кровавого Бога Симсу. Класс раритетный, ранг ФИТА 2. Тип – бижутерия. Прочность – 1500 единиц. Прибавки к характеристикам. Плюс 90 единиц к манопотоку. Прибавки к характеристикам. Плюс 90 единиц к сосредоточению. Увеличение трех заклинаний на один класс. Необходимо выбрать вручную. На 50% уменьшает время перезарядки трех выбранных заклинаний пути развития. Необходимо выбрать вручную. На 50% увеличивает воздействие трех выбранных заклинаний пути развития. Необходимо выбрать вручную. Увеличение запаса маны на 5000 единиц. Особенности. Использование только для участника схождения не ниже 20 уровня пути развития магии. Раритетная бижутерия. Охренеть. Жаль только, что не на мой путь. Но как предмет обмена или для продажи вполне себе подойдет. Магам такая игрушка будет куда как кстати. Полюбовался переливами света в камне и убрал обратно в хранилище. «Может, уже начнем распределять бонусы?» Поинтересовалась возникшая тут же на лавке помощница. Наряд свой она не сменила и все так же пускала в воздух дым из нескончаемой сигареты, вставленной в мундштук. Поддал парку и только после этого обернулся к ней. «Я правильно понимаю, что у тебя опять появилось свое видение, куда и как надо тратить бонусы?» «Все по заранее установленному плану, шеф», — нежно проворковала она. «Что-то я тебе не верю», — хмыкнул я, с удовольствием прикрыв глаза и впитывая всеми порами тела, доведенной до стопроцентной влажности воздух. «Излагай», — после десятисекундной паузы попросил я. «Для начала две единицы характеристик в силу», — тут же выдала она. «Принимается», — согласился я и тут же выполнил требуемое. «Внимание! Вы достигли порогового значения для своей расы в характеристике силы. Открыт дополнительный параметр — критический урон холодным оружием. Текущее значение параметра «критический урон» — 5%. «Что-то новенькое!» — пробормотал я и полез разбираться, что там и как. «Так, через каждые 10 единиц характеристики сила параметр вырастает на 5%. Маловато будет! Маловато!» И учитывается только лишь собственный показатель характеристики, без коэффициента. Жаль, конечно, но таковы правила. Но и это еще не все. Помимо самого нового показателя, есть еще один напрямую связанный с ним. Шанс прохождения критического урона. Если противник ниже тебя на 10 уровней, то он даже в этом случае не стопроцентный. «Там очень сложная формула. Если не вдаваться в подробности, то получается, что я никогда не смогу критануть кого-то, кто выше меня на 20 уровней». По крайней мере, так я думал. Пока Ева не объяснила мне, что шанс критического удара может быть выше 100%. А еще она допустила возможность того, что на шанс крита завязана характеристика ловкость. «А вот это мы сейчас и проверим», – улыбнулся я.